но лишь одни восклицательные запятые и точки и вот руководимый как мне кажется именно авторским долгом сегодня в шестнадцать я взял аэро и снова отправился в древний дом был сильный встречный ветер аэро с трудом продирался сквозь воздушную чащу прозрачные ветви свистели и христали город внизу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 Сердце бьется все беспокойней и все чаще. Впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения, потому что ведь нет такого ледокола, который мог бы взломать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей жизни. У входа в древний дом никого. Я обошел кругом и увидел старуху-привратницу возле зеленой стены.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 Говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую меж колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками по кусочку на каждую из моих трещин, и я почувствовал себя приятно, крепко связанно. Понимаете, прихожу сегодня в класс,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 Неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноуболезнь и сделать ее разумной, может быть, даже полезной?